Сергей Малицкий, Юдоль Большая беда откатила и пришла маленькая. Затянуло мглое усталости все. Горе стало обыденным, смерть привычной. Выход за крепостные стены сравнялся с подвигом «разбой с ремеслом». Но молодой воин, прозванный бессильчаком, не считал себя героем и не признавал разбойного ремесла. Он отправился в дальний путь, из-за того любопытства, которое сродни неутолимой жажде.